«Еще ты дремлешь, друг прелестный!» — пропел утром Дауге, стягивая с быкова одеяла. «Пора, красавица, проснись!» «Не мешай!» — буркнул Быков и повернулся к стене, сладко чмокая, поджимая колени к подбородку. «Вечер, ты помнишь? Вьюга злилась. А сейчас уже семь часов, и внизу тебя ждет машина». «Не... Что? Ах, дьявол!» Долги едва успел по странице. Быков прыгнул к стулу и схватился за одежду. «Погоди, Алексей, а зарядка?» «Отставить! Как погода!» Долги поднял штору. «Изумительное, не облачко. Тебе везет, Алексей. Но тебе же и влетит от Ермакова». «За что?» — осведомился Быков, застегивая рубашку. «За то, что уходишь без зарядки». «Ничего, пусть влетит. Но я побежал». «Завтрак! Потом, потом!» «Выпей хоть молока с хлебом, чудак! Ермаков снимет тебя с испытаний!» «А чёрт!» Столовый Быков торопливо проглотил кружку молока, сунул в карман несколько черных сухарей и кинулся к выходу. «Счастливого пути!» Долги сунул руки в карманы, посмотрел с крыльца вслед удалявшейся машине, зевнул и вернулся в дом. К удивлению Быкова, Появление огромного мальчика на улицах города не вызвало у жителей особого интереса. Прохожие довольно равнодушно оглядывались на транспортер, иногда останавливались, чтобы присмотреться внимательно. И только. По-видимому, технические новинки не были здесь редкостью. Быков остановил мальчика перед гостиницей и отправился доложить Краюхину. В коридоре он столкнулся с Хермаковым. «Приехали?» «Очень хорошо». Серые пристальные глаза командира внимательно оглядели инженера с головы до ног. «Нехорошо то, что вы нарушили режим. Я с лучшими намерениями понимаю. Но через полтора-два часа вам предстоит перенести очень большое напряжение, и сегодняшнее нарушение может дорого обойтись. Не только вам». Он помолчал, затем добавил. «Если бы не ваше удивительное здоровье...» Я бы настаивал на том, чтобы отложить испытательный пробег. — Больше не повторится, — пробормотал Быков. — Надеюсь. Режим межпланетника рассчитан лучшими врачами страны, и любой опытный человек может привести вам десяток примеров того, каким печальным результатом приводили иногда малейшие нарушения режима. Будь вы пилотом, сегодняшний день был бы последним днем вашего участия в экспедиции. К счастью, вы не пилот. Примите десяток таблеток танина. А теперь пойдемте, нас ждут». Наверху, в кабинете Краюхина, собрался весь экипаж Хиуса. Здесь находились и два незнакомых Быкову человека — председатель городского совета и секретарь горкома партии. Потому с какой почтительностью они обращались к Краюхину, было видно, что в городе авторитету заместителя председателя ГК МПС громадный. «Не будем терять времени, товарищи, начал Краюхин. Едва Быков успел поздороваться со всеми и присесть в углу. «Алексей Петрович, сегодня вы исполнитель главной роли. Извольте, так сказать, выйти к рампе. Прошу вас». Быков подошел к столу и встал рядом с Краюхиным. Секретарь и председатель дружески улыбнулись ему. Долги подмигнул. На столе лежала крупномасштабная карта. «Испытание мы проведем в этом квадрате». Палец Краюхина описал круг в северо-восточном углу карты. «Сколько отсюда до этого места?» Быков нагнулся. Километров 50. Правильно. Сколько потребуется мальчику? Минут 30-40. Отлично. В указанном районе в настоящее время множество различных формаций искусственного происхождения. На карте они <связывая> не отмечены. Ваша задача отвести всех нас на эту вот высотку. Откуда мы будем наблюдать за пробегом, затем пересечь район точно с юга на север и снова вернуться к возвышенности вдоль вот этого ручья? Понятна задача?» «Понятно. Предупреждаю, на этом пути вам могут встретиться всяческие сюрпризы. За один, во всяком случае, ручаюсь. Люди туда посланы?» — обратился он к председателю исполкома. Тот кивнул. «Вообще испытания серьезные. С вами направляется товарищ Ермаков». «Будьте осторожны. Смелость и осторожность. Без лишнего, так сказать, лихачества. Слушаюсь. У меня все. Вопросы есть?» «Никак нет. Спецкостюм ваш где?» «Сейчас возьму, Николай Захарович. Берите скорее и выходите. Мы пока будем рассаживаться». Через четверть часа мальчик выбрался за северную гряду холмов, и Быков впервые увидел ракетодром. Это была все та же однообразная, плоская, как стол, тундра с редкими щетинистыми холмиками. Только местами на равнине зияли круглые и звездообразные рыжие проплешины, на которых не росло ни травинки. Быков направил мальчика на одно из этих пятен. На несколько секунд мягкое чавканье под гусеницами сменилось глухим дробным рокотом, словно железный бак катился по булыжной мостовой. «Здесь приземлялись корабли», — пояснил Далги, занявший место за спиной Алексея. А это? Слева потянулись ржавые рельсы, мелькнули остатки колючей проволоки, покосившийся столб с белым жестяным треугольником, на котором красовались знаки 1Р. За проволокой Быков успел заметить нечто вроде обширного котлована, наполненного бурой комковатой массой. «Отсюда пять лет назад стартовал Змей Горыныч, проговорил Долги. «Видишь, место старта было обнесено изгородью, так как грунт спекся в радиоактивный шлак. Один «Р» означает один рентген». «Это-то я знаю», — буркнул Быков. Мальчик бежал по тундре, обходя ледниковые валуны, стремительно проносясь через мелководные озера болотца. Когда счетчик пройденного расстояния показал 30 километров, Ермаков попросил водителя уступить ему место. Быков прошел в кабину. Все люки были открыты настиж. Председатель горосполкома спорил о чем-то с Крутиковым. Секретарь горкома без видимого интереса прислушивался к их спору. Краюхин дремал, прислонившись к мягкой губчатой обивке. Юрковский и Спицын сидели снаружи, свесив ноги в люке. Быков заглянул в моторное отделение, послушал, посмотрел, Затем присел рядом с Ермаковым. Рев двигателя резко усилился. Мальчик, слегка замедлив ход, взбирался по крутому склону. «Приехали», — сказал Краюхин. Машина в последний раз взревела, круто развернулась и стала. Все выбрались наружу. Быков вышел последним. Они находились на макушке высокого кургана, поросшего жесткой серой травкой. Странное зрелище представилось Алексею, когда он взглянул вниз. Равнина кончилась. Дальше, на север, до самого горизонта шло дикое нагромождение каменных глыб и вставших дыбом мощных пластов земли. Широкие воронки, окруженные изломанными валами, почти отвесная зубчатая красноватая стена, протянувшаяся поперек этого хаоса, неровные груды обломков гранита и снова воронки, стены, каменные насыпи. «Ну вот», — раздался за его спиной голос Краюхина, «по-моему, этот участок будет, так сказать, достоин вашего искусства, Алексей Петрович, и превосходных качеств нашего мальчика, как вы находите». — Отлично. — Быков упор поглядел прямо в черные стекла, скрывающие глаза Краюхина. — Мне это подойдёт. — Разрешите начинать? — Здесь командует Ермаков. Прошу к нему. — Этим ты меня не запугаешь, — подумал Быков и обратился к Ермакову, стоявшему на гусенице мальчика с биноклем в руке. — Разрешите начинать, Анатолий Борисович? Ермаков кивнул и ловко спрыгнул на землю. «Надевайте спецкостюм», — сказал он, и, понизив голос, добавил. «Да не волнуйтесь, спокойнее». Быков пожал плечами и, разлаписто, полез в машину. Долги шагнул было к нему, но остановился и медленно отошел. Юрковский стоял в стороне, посвистывая, поглядывая то вниз, то в сторону транспортера. Краюхин сидел на корточках, оживленно переговариваясь с отцами города, Над картой развернутой на земле. Михаил Антонович и Спицын молча возились у крошечного радиоаппарата. Включите микрофон и опустите шлем, сказал Ербаков, усаживаясь рядом с Быковым. Они помогли друг другу пристегнуться к сиденьям широкими лямками, и Быков вопросительно взглянул на серебристый шлем командира, склонившегося над приборами. Пошли, негромко прозвучало в наушниках. Алексей опустил пальцы на пульт, и мальчик сначала медленно, затем все быстрее и быстрее устремился вниз по склону. Внизу он вздыбился, перевалил через первую груду щебня и нырнул в воронку. Пробег начался. Быкову некогда было заниматься сравнениями, но где-то в глубине сознания всплыла фраза «Как лягушка в футбольном мяче» и он бессознательно повторял ее шепотом. В квадратном отверстии люка мелькало то голубое небо, то черная, словно обугленная земля, то замшелая макушка гранитного валуна. Мальчика бросала из стороны в сторону, гремели гусеницы, скользя по камням, но мотор гудел ровно и весело, без перебоев. «Этим меня не запугаешь!» – упрямо думал Быков. Транспортер с ревом ринулся в глубокий ров. На мгновение в люке мутно блеснула неподвижная коричневая поверхность. На колени водопадом хлынула вода. «Вперед!» – весело крикнул Быков. На другой стороне рва мальчик приостановился. В нескольких метрах впереди возвышалась почти отвесная стена красноватой глины. «Метров 15-20!» – мельком подумал Алексей. «Попробуем!» Краем глаза он заметил, что Ермаков ухватился руками за сиденье, как лягушка в футбольном мяче. С вершины холма транспортер казался маленьким серым жучком, пробирающимся по вспаханному полю. Вот серый жучок полез на стену. Каким-то непонятным образом ему удалось проползти несколько метров, затем он дрогнул, сорвался и в тучах красной пыли опрокинулся на спину. «Вот черт!» – пробормотал секретарь горкома шел бы в объезд. Долги нервно сплюнул. В объезд нельзя, спокойно сказал Краюхин. Не по правилам. Внимание! Что-то случилось там, под красноватой стеной. Жук зашевелился. Из его туловища вдруг вытянулись в стороны коленчатые блестящие ноги, медленно согнулись и снова перевернули его спиной вверх. Мгновение, другое Упираясь тремя стальными стержнями в подножие стены и осторожно нащупывая опору четвертым, мальчик подтянулся до вершины, вцепился в нее гусеницами и двинулся дальше, на ходу убирая внутрь себя опорные рычаги. «Молодец!» «Вот молодчина!» — возбужденно проговорил Юрковский. «Настоящий мастер!» «Может, все же возьмем вместо него лишнего пилота?» Заметил Краюхин, поднимая глазам бинокль. Быков ликовал. Все шло как нельзя лучше. Мальчик брал препятствия за препятствием. Крошились под гусницами камни, расплескивалась жидкая грязь из глубоких круглых ям, с пушечным гулом валились сбитые валуны. Несколько раз Ермаков, следивший за маршрутом по карте и компасу, указывал направление. Без этого Быков непременно сбился бы, хотя старался вести машину точно по прямой. «Сколько прошли, Анатолий Борисович?» «Осталось километр-полтора». И в этот момент совершенно неожиданно и бесшумно впереди встали столбы малинового пламени. Быков отшатнулся и остановил машину. «Вот они, краюхинские сюрпризы», — пробормотал он. Огонь быстро распространялся. Казалось, горели камни. Черные струи дыма, мешаясь с кровавыми языками, то стлались по земле, то взлетали высоко вверх. Сухой горячий ветер поднял тучи пыли. Сгущенный бензин», — встревоженно сказал Быков. «Напал». «Вот придумано». Ермаков молчал. Быков усмехнулся. Опустил на люки спектролитовые щитки и тронул клавиши. Мальчик на полном ходу нырнул в огненную бурю. Когда горизонт заволокла мутная темно-малиновая пелена, секретарь горкома Кашино, председатель горосполкома, подошел ближе к радиоаппарату, а Краюхин сказал невозмутимо. «Я приказал зажечь там несколько десятков бочек бензина». «Каких-нибудь 700-900 градусов в течение нескольких минут. Пустяки. Мальчик должен выдержать. Отлично. Так, а вот выдержит ли нервы?» «Мальчик выдержал». Выдержали и нервы. В облаках жирной копоти транспортер скатился в речушку, отмечавшую конец маршрута, и остановился. Торопливые волны набегали на почерневшие, отливающие лиловым блеском бока машины, окутанной паром. Слышалось шипение, постепенно панцирь остывал. Быков потряс за плечо Ермакова, беспомощно повисшего на лямках. Но Ермаков был в сознании. «Прошли», – слабым голосом пробормотал он. «Хорошо прошли», – повторил Ермаков, – «я рад за вас. «Из-за себя», — Быков смущенно хмыкнул. Весь обратный путь, поравнение вдоль ручья, они молчали. И только сворачивая к кургану, на вершине которого несколько фигурок размахивали руками, приветствуя их, инженер сказал, «Одно мне непонятно, Анатолий Борисович, откуда здесь в тундре такие разрушения?» Ермаков долго не отвечал, отстегивая пряжки лямок. Затем неохотно проговорил. Над этим районом взорвалась ракета. Фотонная ракета. Только и всего. Я так и думал, что здесь был взрыв. Это было все, что мог сказать изумленный и потрясенный Быков. В конце позднего обеда с рюмочкой к коньяку по случаю удачно проведенного пробега Краюхин попросил внимания и объявил. Ермаков и Быков на неделю переводятся на санаторный режим. Никакой работы. Приключенческие романы, прогулки и сон. Остальным готовятся к приему Хиуса. Получено сообщение, что машина стартовала от Циолковского и будет у нас через 5-6 дней».